На улице уже снова строчил пневматический отбойный молоток. Но молчание, которое он теперь слышал, было громче, чем этот грохот. Ее молчание. Не свое молчание, которым он наслаждался бы, а ее молчание. Что, если сейчас позвонить, чтобы нарушить ее молчание? Он сидел, держа руку на телефоне. Его постель была расстелена, но не тронута. Наконец он поднялся. Он принял душ. До сих пор каждая женщина, думал он, каждая, которую он обнимал, чувствовала себя любимой. Но каждая, которую он действительно начинал любить, раньше или позже говорила ему, что он, как все мужчины, понятия не имеет о любви. Он стоял под журчащим душем, когда зазвонил телефон. Поколебавшись было, потом решившись, он остался под душем. Когда он, поскольку звонки не прекращались, все-таки снял трубку, его вызывают, минутку, соединяю, снял не без сердцебиения, одновременно забавляясь, телефон щелкнул. Алло. Он стоял голый, как Адам, и мокрый, и ждал, когда опять раздастся звонок, и он немел от сердцебиения. Он не мог уже представить себе ее голоса. Готовый всем клятвам вопреки увидеться с ней опять, он глядел на занавески, которые не были задернуты, так что его могли, пожалуй, и увидеть, но оставался у телефона. пока не услышал голоса какого-то мужчины, который, как договорились, ждал его внизу в холле гостиницы. Да, сказал он медленно, он идет. Но зову себя Гантенбайн. Я представляю себе свою жизнь. с большой актрисой, которую я люблю, и потому заставляя ее поверить, что я слепой. Наше счастье в следствии этого. Назову ее Лилия. Мир считает это чистым безумием, когда мы, чтобы зарегистрировать брак, стоим освещенные вспышками магния. Актриса и слепой. Браку этому предсказывают срок. Я вижу это по их поздравительным физиономиям. От силы одно лето, и то в лучшем случае. И неясно им при этом только, кто, собственно, из двоих, Лили или Гантон Байн, заслуживает сочувствия. Мы счастливы. как, может быть, ни одна пара на свете. Я представляю себя. Лилия обманывает меня, употребляя это очень глупое слово с самого начала. Но она не знает, что я это вижу, и радуется, как ребенок, когда я встречаю ее за городом в аэропорту каждый раз. Я жду на смотровой площадке, Опираясь на свою черную палочку в очках, надев на рукав желтую повязку, она не машет мне, когда потом идет в стайке пассажиров, ведомые через обширное бетонное поле. И я тоже ей не машу, чтобы не выйти из роли на радостях. Я вижу какого-то господина, который несет ее пальто, и Лили. Озираясь, держит его под руку. Теперь она увидела меня, я это вижу. А потом они исчезают внизу в таможенном зале. Я никогда не спрошу, кто был этот господин. Ведь Лили никогда не упоминает о нем, и я не мог бы объяснить, откуда я вообще знаю о его существовании, не отказавшись тем самым от своей роли. А если я спрашиваю, как же эта моя Лилия умудрится таскать за собой в поезде весь свой скарб, сумки и пальто, зонтик, иллюстрированные журналы и прочие свои принадлежности, она уверяет, что всегда найдется кто-нибудь, кто поможет даме. Я могу об этом не беспокоиться. Иногда в таможенном зале дело идет долго. Лилия тут не причем. Я люблю ожидания на аэродромах, люблю смотреть на реактивные самолеты, независимо от того, идет дождь или нет. Люблю слушать гулки и динамики. Мир полон целей. Вена, Каир, Штутгарт, Афины, Бейрут, Бангкок, Токио, Стокгольм, Лиссабон, Каракас, Прага, Лондон, Нью-Йорк. Прежде чем направиться к таможенному залу, я, конечно, удостоверяюсь, что ли в порядке. Подхожу к зеркалу и немного смещаю галстук налево или направо, чтобы после первого бурного обмена приветствиями Лили могла поправить его. Сердце у меня определенно колотится. Другие, ожидающие с Лилии конца таможенных формальностей и тоже ожидаемые мужьями или женами, делают знаки через стекло и пробуют свои силы в языке глухонемых, которые нам, Лилии и мне, не нужны. Наконец очередь доходит и до Лилии. Господин, несущий ее тяжелое пальто, всегда один и тот же. Даже тогда, когда Лили вылетает на день позже, чем собиралась. Почему он качает головой? Не хватало еще, чтобы они перепутали багаж. Эти мальчишки из таможни. Счастье, что кто-то заступается за мою Лилю. Все другие господа заботятся только о собственном багаже. Теперь они расстаются. Я вижу, они целуются. Неужели она все-таки сомневается в моей слепоте? А потом этот господин проходит мимо меня, а Лилия, нагруженная теперь пальто и сумками и журналами, идет медленнее, чем он. Поскольку проходя мимо меня, он всегда смотрит в другую сторону, насчет его лица я ничего не могу сказать. Как она плетет? А я не могу даже пойти ей навстречу. Я стою как манекен в витрине. Пока до меня не целуют, тогда я говорю Лили и хватаю ее пожирки. Что же она забыла? У Лили нет даже времени поправить смазе хо вший в сторону галстук. Не ищет ли она своего насильщика? Он идет на расстоянии десяти шагов позади нас. И чтобы указать ей на это, я спрашиваю, взяла ли она уже носильщика. Но дело не в этом. Мой вопрос, как прошли съемки, преждевременен. Об этом потом. Она просит меня подождать минутку, не сходя с места, а то она не найдет меня. «Газета», — говорит она, — «она хочет купить только газету». И так я стою на месте. «Газета». манекен, снаряженный ее пальто и ее зонтиком, у всех на дороге. Она явно что-то забыла. Он пропустит свой автобус, думаю я, а чтобы этот господин ездил на нашей машине, не принято. Я вижу, как он пугается, потом обшаривает свои карманы слева, справа, качая головой, продолжая искать не знаю что. На все это я смотрю, как смотрят в фильм, не без напряжения, не без того предвосхищающего интереса, какой испытываешь в начале фильма, надеясь, что потом тош прояснится, в чем тут дело. И как в кино, люди на полотне одни, хотя я могу их видеть без меня, я могу только сопереживать, но я... Во вне я свободен от всего, поэтому не возмути. Может быть, у него остался ее паспорт. Я терпеливее, чем насильщик. Верно? Теперь он не смеется. Ну, конечно, ее паспорт. Почему Дели не спросила меня? У нее в сумке. Смеяться тоже мне не пристала. Я осведомляюсь у насильщика о погоде, чтобы отвлечь его внимание на тот случай, если Лили и этот господин, который теперь действительно пропустил свой автобус, от одного лишь облегчения, что паспорт нашелся, все-таки поцелуются. Я еще не настолько свободен, насколько хотел бы. У меня испортилось бы настроение, если бы этот насильщик общества Подумал, что он видит больше, чем я. Теперь Лилия, она уже не нервничает и снова держит меня поцелуем. Я это чувствую, целиком моя. Купила свою газету, спрашиваю я без подтекста. Но теперь она отвечает на мой вопрос, каково было в Гайзельгаштейге. Ах, мы ищем теперь ее машину. которые я вижу, но Лили точно помнит, что поставила ее дальше, на той стороне. А я не спорю. Я иду туда, иду сюда. Угрюмому насильщику не до смеха. Вот, говорит Лили, вот же она стоит. Я не говорю, вот видишь. Большую любовь подтачивают маленькие разногласия. Затем в машине, когда Лили сидит за рулем, я знаю, что я самый счастливый любовник. Надо надеяться, Гантенбайен никогда не откажется от своей роли, состоящей в том, что он верит. Как нежна бывает Лили каждый раз, когда возвращается из гастрольной поездки. Она сидит у него на коленях. Мера ее непринужденности соответствует его мере. Она в сплошное расположение, потому что тут нет взгляда, который делает ее упрямой и лживой. Она счастлива, как никогда не была ни с одним мужчиной. Свободна от лицемерия, потому что не чувствует никаких подозрений, никакой слежки. Потом она снимает мои темные очки, Чтобы поцеловать Гантанбайна в глаза, и ее любовь неподдельна, я это чувствую, поскольку Гантанбайну ей лгать не надо. Но На какое веселье способна она в любви! Она не хотела бы жить ни с каким другим мужчиной, говорит Лили, и я верю этому. Не всегда будет легко. Но игра стоит свеч. Слепого нельзя провести. Я не полагаюсь на свои глаза. Ее чемодан, молнией которого раскрыто только наполовину, извергает свое содержимое в коридор. Тексты ролей, письма, обувь. И так все останется на несколько дней — Но Гантенбайн ничего не скажет. Наша квартира становится похожа на корзину для бумаг, как только Лилия возвращается домой с покупками, и так все останется. Я знаю до тех пор, пока Гантенбайн тайком не соберет бечевки и не уберет бумагу, не говоря ни слова. Лилия думает, что порядок возникает со временем сам собой. Она верит в добрых гномов и это трогательно. Что значит порядок? Только человеку, который в разладе с миром, нужен порядок, чтобы не погибнуть. Лилия не в разладе с миром. Лилия красивая. Ее это, конечно, многие говорят. Когда это ей говорит Гантон Байн, он закрывает глаза, причёсывает ей волосы своими пальцами и наполняет поцелуями ямку у неё на ключице. Лили перед зеркалом. Боже мой, говорит она, я опаздываю. Она не может найти своё ожерелье, который часто спрашивает она. Она всегда будет опаздывать. Тут Гантенбайн ничего поделать не может. Но она не явится без ожерелья. Поскольку он тайком наводил порядок, он знает, где ее ожерелье. И поскольку он ее любит, он кладет его на такое место, где Лили его найдет. «Подумай», — говорит она, — «вот оно». Так дело всегда и улаживается. Кое-как. Я представляю себе, иногда у нас бывают гости, и это труднее, потому что наблюдают другие. Например, когда Мелия не видит, что пора, наконец, опорожнить пепельницы, что к черному кофе, к сожалению, не подан сахар, что своим храпом под столом наша собака, думаю, у нас есть собака, никак не способствует решению вопроса о том, Претерпел ли эволюцию Эрнст Юнгер? Тут я должен быть на чеку и не выдать себя, не встать вдруг, чтобы опорожнить наконец переполненные пепперницы. Кто-то переходит над Джойсом. И так я подглаживаю храпящую собаку, так, целедолго, гляжу, как наши гости ищут глазами сахар, и храню молчание. ведь благодаря моим темным очкам мне не зачем притворяться, будто я тоже читал поминки по Финнегану, когда опорожнят пепельницы. Кто-то переходит на Бенна, что не удивляет меня. очередь скавки уже прошла. Лили с ее синими открытыми красивыми большими глазами. Она не видит, что у неприклонного господина, который теперь в любом разговоре козряет великим примером Брехта, тоже лицо, что и у господина, который до самого конца сидел в императорской палате по делам печати. И я, конечно, делаю вид, что тоже не вижу этого. Все это требует напряжения. При случае я поднимаюсь. И опорожняю пепельницы. Мой страх, что я выдам себя такими услугами, страх слепого, который видит, что надо опорожнить пепельницы, связан не с Лилией. Лиля как-то уже привыкла к этому. Только гости, которые еще не знают меня, представляют для меня известную опасность. И в кухне, когда я опорожняю пепельницы, у меня колотится сердце. Я слышу из комнаты. Скажите, Лиля, он действительно слепой? Он всячески старается, говорит Лилю, чтобы этого не замечали. Я тоже всегда делаю вид, что ничего не замечаю. Насколько он, собственно, слеп? Поразительно, говорит кто-то. Как он замечает, когда за ним наблюдают? когда, когда он сам говорит, действительно чувствуешь, что он слепой. Правда? Когда он горячится, как был недавно. А Литл Рокки Главный город штата Арканзас, Соединенные Штаты Америки. В 1957-1958 годах Рacistsы в лихороке выступили против того, чтобы негритянские дети посещали те же школы, что и белые. Вы правы, говорит господин, который теперь открыл брефт. Это поразительно, когда он вот так сидит и гладит собаку, неизменно возникает такое чувство, будто за тобой наблюдают. Правда? С каких пор он слепой? С тех пор, как мы знакомы, говорит Лили просто. Сперва я думала, что он шутит. Пауза. И я вам об этом никогда не рассказывала. Нет. И затем Лили рассказывает нашу историю от раза к разу забавней. Я слушаю ее с удовольствием. Она рассказывает тем подробнее, чем меньше. Этот всегда занятный анекдот о нашей первой встрече соответствует действительности. Как Гантон Байн приходит к ней в уборную, господин с неприменными цветами восторженного поклонника. Лили не стала бы его принимать, если бы старуха костюмерша не заверила ее, что это слепой. Лили сейчас разгримеровывалась. На ней было лишь нижнее белье до、да、открытой халат. Слепой? Лицо у нее, так Лили всегда говорит, как у ведьмы масляные. Как так слепой? Спрашивает она. Но прежде чем она успевает решить, как это может слепой приходить в восторг от ее игры, Гантенбаен уже стоит в дверях, напористый, такими возбуждаем слепые. Он не видит, что входить нельзя. не видит даже растрепанной физиономией костюмерши, стоит себе с розами, три штуки в руке, и говорит, в каком он восторге, волей не волей веришь ему. А Лили как раз в тот вечер, это она тоже всегда говорит, играла хуже, чем обычно, прямо таки из рук вон плохо. Он не знает, куда деть розы. Лили перед гримировочным зеркалом. лицо, как сказано, масляное, ввезма с распущенными волосами. Она предлагает, как на грех, шаткое кресло, а костюмерша забирает у него три розы. Причем он целует руку костюмерши. Это Лилия рассказывает только, когда меня нет, и что потрясающее, не замечает своего промаха. И как он потом, сидя в шатком кресле, говорит. Аббейонеско. Умно. Первый посетитель в ее уборной, который не стреляет глазами по сторонам, а сосредоточен исключительно на искусстве. Алильи тем временем причесывается при нем и затем одевается. Да, уже через каких-нибудь четверть часа кажется, что ты замужем за слепым. Кто-то смеется дурацким смехом. Теперь я приношу чистые пепельницы. Молчание. Я вижу его удивление, когда Гантон Байн ставит на стол чистые пепельницы одну сюда, другую туда, не опрокидывая их чашек или стаканов. Почему же вы не пьете? спрашивает он и наполняет пустые стаканы. На него смотрят, я точно определяю. с затаянным лесомнением или бизоново. Кто сомневается, тому я наливаю через край. Такие уловки нужны бывают все реже и реже. Кто-то переходит на мусили. Важные обстоятельства. Я живу на содержании Улили. Причина. Нет, пожалуй, такой пары на свете, которая самое позднее при разрыве не обнаружила бы, что вопрос денежных отношений между мужчиной и женщиной так и не был решен, и не оказалась бы этим глубоко оскорблена. Речь идет не о счастливой паре, у которой денег слишком мало. Тут вопроса денежных отношений между мужчиной и женщиной нет. Вопрос этот возникает лишь тогда, когда оба зарабатывают достаточно для себя одного, а значит достаточно и для обоих. Так считается. Попытки жить на общие деньги, каждый одновременно дает и берет, делались, но они не удаются из-за нынешнего общества, которое, начиная от получателей чаевых и кончая государством, По-прежнему обращается к мужчине. Я представляю себе Лили и Гантенбайн в ресторане. Лили, у которой я стал обед на содержании, и официант приносят счет. Пожалуйста. Я вижу стадьливо сложенный листок на тарелке и играюсь слепого. Продолжаю болтать, как женщина, когда приносят счет. Болтаю в то время, как Лили ищет уже свою сумку и платит. Болтаю, как будто ничего не произошло. Когда официант возвращается с мелочью, я спрашиваю, есть ли у него сигары. На это уходит какое-то время. И так мы разговариваем. Лили великолепна. молчаливо, как мужчина, ни слова о деньгах, так что можно действительно беседовать. С моей стороны самый большой вопрос: мы уже, собственно, расплатились? Иногда я действительно не вижу этого, поскольку это не мое дело. Лина рассказывает о своем детстве в то время, как я выбираю себе сигару. Им мне очень любопытно слушать об ее детстве. Но теперь, в то время, как я отрезаю кончик сигары, Лили снова должна взять сумку, чтобы снова заплатить, поскольку мальчик с сигарами, которого ее детство в конце концов не касается, иначе не исчезнет. Я понятия не имею, сколько стоит моя сигара, знаю только, что за нее заплатят. И с любопытством, без отвлекающих помех, слушаю, как там дальше дело было в ее детстве, покуривая. Когда мы выходим из такси, я говорю: "А дождь-то перестал?" В то время как Лили снова ровится в сумки и платит, и должна определить чаевые, я жду ее руку.